Глава 10 Открытое море. Гавань скрылась из виду, и умытые волнами нарисованные глаза зоркой смотрели теперь только вперед в безграничный простор, становившийся все более и более пустынным. За двое суток друзья прошли от Эфиша до острова Содерс. Достаточно много, если учесть, что ветер был переменчив, а погода не слишком благоприятная. Они ненадолго остановились в тамошнем порту, чтобы пополнить запасы воды и купить просмоленные парусины, прикрыть пожитки от морских брызг и дождя. Они не позаботились об этом раньше, потому что волшебники обычно решают подобные мелочи с помощью нехитрых заклинаний, весьма, кстати, распространенных. Действительно, нужно совсем немного волшебства, чтобы опреснить морскую воду и не возить с собой бурдюки. Но Гетт... Похоже, на этот раз упорно не желал ни сам использовать свое волшебное мастерство, ни разрешать это ветчу. Он лишь один раз сказал «лучше не надо», и его друг ничего больше не спрашивал и не спорил. Тем более, что не успел их наполненный ветром парус подняться, как оба одновременно ощутили тяжкое предчувствие, леденящее душу, как зимний ветер. Гавань, домашний покой и безопасность — все осталось далеко позади. Теперь они плыли в такие края, где любое происшествие могло стоить жизни, и ничто не совершалось просто так. На том пути, каким они вынуждены были следовать, даже самое маленькое заклятие, произнесенное вслух, могло спугнуть удачу, нарушить мировую гармонию, сдвинуть с места судьбу. Ибо они шли к самому центру равновесия — Туда, где встречаются свет и тьма. Избравшие этот путь Не произносят ни единого слова в суе. Не встретив ни одного судна, Они обогнули остров Содорс, Где занесенные снегом поля Сливались с уходящими ввысь туманными горами, И Гет снова направил лодку к югу. В этих водах никогда не бывали Даже вездесущие торговцы с архипелага. Это был самый юг, восточного предела. ведь ничего не спрашивал, понимая, что Гет путь не выбирает и плывет туда, куда должен плыть. Когда Содарс почти скрылся из виду, и лишь шипели и плескались волны, рассекаемые носом лодки, и куда ни глянь, серая равнина моря сливалась с небесами, Гет спросил, что за земли лежат дальше по курсу. К югу от Содорса островов нет, Но на юго-востоке, довольно далеко отсюда, есть небольшие островки Пелимер, Корнай, Госк и Астоуэл. Астоуэл называют еще последней землей. За ними открытое море. А на юго-западе? Там Роломене, большой остров восточного предела, а рядом всякая мелочь, потом до самых границ южного предела ничего, и дальше Рут и Тум, а также Большое Ухо куда люди никогда не высаживаются. «А мы можем попробовать», — сухо сказал Гет. «Я бы лучше не стал», — возразил веч «Это неприветливые места. Говорят, там весь берег завален скелетами и вообще полно всяческих загадок. Моряки рассказывают, что в воде, близ островов Большое Ухо и фарс сор, отражаются звезды, которых больше нигде нельзя увидеть и которые имени своего не имеют». «Да», — На том корабле, что впервые привез меня на рог, один моряк тоже рассказывал об этом. И еще он рассказывал всякие истории о людях, постоянно живущих на плотах в морях Южного предела. Они сходят на землю только один раз в году нарезать длинных жердей для своих плотов. Все остальное время эти люди проводят в океане, вдали от всякой земли, отдавшись на волю океанских течений. Я бы хотел посмотреть, как устроены эти селения на плотах. А я нет, — ухмыльнулся веч. Мне подавай землю и людей, живущих на земле. Пусть море покоится в своей колыбели, я же предпочитаю свою на суше. Еще мне бы хотелось увидеть все великие города архипелага, — продолжал Гет, — по-прежнему держась за снасть и неотрывно глядя вперед на безбрежные серые воды. Хавнор, сердце земноморья, и остров Эа, где зародились все наши легенды, и прекрасный город Шелитх с его фонтанами на острове Уэй, все города и все великие государства, и малые тоже, и даже самые загадочные, вроде тех, что находятся в дальних пределах. Хотелось бы, например, доплыть когда-нибудь до острова Драконьи Бега на самом западе, или плыть и плыть на север, Межплавучих плавучих льдин прямо к острову Хоген Говорят, остров этот больше всех островов архипелага вместе взятых А еще говорят, что это вовсе и не остров А камни да рифы, скрепленные льдами Никто не знает точно И китов хочется увидеть в северных морях Но нельзя Я должен плыть туда, куда меня заставляют И должен пока забыть об иных прекрасных берегах Слишком опрометчиво поступил я когда-то, и теперь времени у меня почти не осталось. Я сам променял этот солнечный мир, прекрасные города и дальние страны на миг власти, обернувшейся призрачной тенью и властью тьмы надо мной. И Гет, как поступил бы на его месте любой настоящий волшебник, начал изливать горечь своих сожалений в песни, недолгой и грустной, обращенный к другу. И тот ответил ему словами из подвига Эретагбе. Еще хоть раз увижу ли я лес белых башен предо мной и хавнор, хавнор, милый мой.